Ближе к пристаням, расцвеченным редкими, но яркими огоньками, похоже самого на и магического происхождения, Кайнделл разглядела несколько неясных фигур, сошедшихся в рукопашной. Скорее всего, у боевиков закончились боеприпасы или терпение, а у магов активные атакующие заклинания и энергетическая возможность эти заклинания создавать, но руки еще слушались. И поскольку пробить защитные чары из пистолета-автомата удавалось не каждому, а значимого холодного оружия под рукой не оказалось, схватка перешла в заурядную потасовку. К собственному изумлению среди дерущихся девушка заметила четырехрукую фигуру. «Гору?» — ахнула она, пытаясь сообразить, как ее боец умудрился оказаться там, ведь он должен находиться поблизости. Ирландец бросил на пристани быстрый взгляд. «Там-то? Нет, это другой джиншуриец Неделя не прошла, как переправили из его мира в наш. Там он был рабом, понимаешь ли». А их психология такова, что деяние, сделанное бескорыстно, настораживает. Офицер не слишком-то торопился, отвлекаясь на подробности. Он явно тянул время, и ему пообещали дать свободу и службу после удачно проведенного боя. Вот он и старается. — Ты ждешь пополнения? — прямо спросила его Кайндал. Он помолчал, глядя, как ей казалось, одним глазом на нее, другим на схватку, и едва слышно, в общем, шуме заметил если хочешь преуспеть в ОСН. Научись то, о чем ты сумела догадаться, не делать всеобщим достоянием, поняла? Этого курса у нас еще не читали, нашлась она. Считай, что я прочел тебе внеплановую лекцию. Судя по всему, растерявшиеся вначале люди круга пришли в себя и спешно перегруппировались, подтянув к пристани морского вокзала побольше своих магов. Рукопашная схватка быстро рассыпалась, И в свете мечущегося по трескающемуся асфальту пламени Кайндел сумела еще раз увидеть фигуру незнакомого ей джаншурийца, вскидывающего обожженные руки, потом его накрыла густым завихрением серостального цвета, и девушка невольно вскрикнула, но ее внимание тут же отвлекла схватка поближе, на полпути между пристанями и баррикадой, возведенной нападающими. — Ты сейчас можешь применить колдовство издалека? — спросил ирландец. Но к нему подоспел из темноты кто-то незнакомый, и они отступили, перебрасываясь короткими фразами. Впрочем, разговор длился буквально пару мгновений. Офицер тут же вернулся обратно к Кайндал и повторил вопрос. — Сейчас? Нет, наверное. — она смущенно улыбнулась. Хотя в темноте и мельтешении беспорядочных вспышек собеседник вряд ли мог разглядеть ее улыбку. — Я устала. Мелочь какую-нибудь могу попробовать подлечить, боль снять. Короче, не можешь. «Не могу, устала, надо восстановить силы». «Нет, значит, нет». Он подмигнул ей, а потом вдруг вытянулся во весь рост, словно угрозы схлопотать какое-то действительно серьезное заклинание не существовало вовсе, и дал кому-то отмашку. А в следующий момент Кайнделл показалось, будто кто-то со всего маху хорошенько хлопнул ей ладонями по ушам. Потом она поняла, что слух тут ни при чем, нечто подобное она ощутила и глазами, и всем своим существом, нечто напоминающее сильный толчок, воспринятый не столько телом, сколько энергетической составляющей. Проще говоря, эфирный удар, не предназначенный для физического сшибания жертвы на землю. "Ё-моё", выдохнула она. "Ага, чувствуешь?" ирландец расплылся в улыбке. "Как ощущение? Отвратительно". Последняя разработка уайсеновских магов не магическое поле или антимагическое, как ни назови поле, глушащее любые проявления магии, Кайнделл приподняла бровь, у нее появилось очень нехорошее предчувствие. Не только для нее произошедшее выглядело малоприятным и шокирующим. Маги круга явно еще пытались что-то наколдовать, но результаты, судя по всему, сводились к нулю. Недоумение и непонимание отняло у них жизненно необходимые в бою секунды, а вот бойцы организации явно ждали чего-то подобного. И не задержали атаку ни на секунду. Кто-то пустил в ход автоматы, и воздух наполнился стрекотом, но большинство все-таки по привычке схватились за холодное оружие. Ножи, кортики и, к глубокому изумлению Кайнделл, мечи, вполне натурально выглядевшие, хоть и не такие крупные, как клинки, когда-то выставленные в Эрмитаже, вероятно, облегченные, с учетом отсутствия у современных мужчин достойной выучки и без какой-либо отделки. — Не любые, — Кашленов признал ирландец, — Чтобы сделать воздействие более долговременным, нам пришлось кое от чего отказаться. Оно блокирует любые сильные заклятия. Чем мощнее заклятие, тем вернее поле остановит его. Но всякие лечебные приемы, магическое зрение и кое-какая защита продолжают худо-бедно действовать. Ну, что ж тут поделаешь. Магическая защита более или менее приличного мага пули не пропустит. Отсюда мечи? Разумеется. Неплохо придумано, верно? Схватка между людьми круга и ОСН очень быстро переросла в банальную драку, немного напоминающую былые масштабные столкновения фанатов футбольных команд. Мечи все-таки имелись у немногих. Троих девушка увидела в первый момент, еще одного разглядела чуть позже, и далеко не каждый его обладатель владел этим оружием в должной мере. Бойцы ночи, хоть и растерялись без магии, уже давно ставшей привычной, но умирать будто овцы, конечно, не желали. Да и не так это легко — кромсать мечом человека, особенно если плоды подобных упражнений прежде видел только в кино. Мало кто из тузившихся сейчас близ баррикады обладал необходимым опытом, поэтому через пару минут лишь один из счастливых обладателей длинных клинков продолжал отмахиваться им от наседающих врагов, защищаясь от меча, чем попало — какими-то палками, кусками сломанных досок, а один — крышкой от мусорного бака. Остальные сцепились в рукопашную — Под защиту разбитой, но постепенно приводимой в порядок баррикады приволокли сначала четверорукого джаншурийца, обожженного заклинанием, потом еще одного порезанного ножом. Кайнделл, в плечом остальных, быстро разорвала странного покроя рубаху и иномирянина и принялась читать заклинания, стараясь выбирать те, что послабее, то есть рассудующие поменьше энергии. Чаровать оказалось очень сложно. Однако целительное волшебство протискивалось между узкими стенками, поставленными антимагическим полем, как котенок под дверь, и действовало. Это немного успокоило Кайнделл, который уже пришло в голову предположение, что по приказу Одина в магических лабораториях ОСН разрабатывается система антимагических полей, призванных вернуть мир к его исходному состоянию. Применяя магию, она буквально чувствовала, как напрягается ткань структуры, пытающейся препятствовать ей, и догадывалась, насколько она зыбка. Почему-то мысль, что мир уже не может вернуться к тому, от чего будто корабль от пристани отчалил три года назад, принесло ей удивительное успокоение. Даже чаровать стало проще. Сняв шок у Джаншурица и отправив его в глубокий сон, девушка присела рядом с израненным парнем и, положив одну руку ему на грудь, а другую на живот, попыталась понять, что с ним. Поле заклинания, сдерживающего магию, мешало ей. И чем упорнее она старалась, забывшись, призвать себе на помощь энергию мира, тем быстрее зрение, пронизывающее тело, затуманивалось и блекло. — Скоро снимут это поле? — спросила она, поморщившись у человека, присевшего рядом. — Какое поле? — А, ну да, не знаю. Как он там? Сложно сказать, у него, кажется, печень задета. Но я не могу посмотреть яснее. Незнакомец покосился на девушку с любопытством. «Знаешь заклятие ультразвукового взгляда? Ты бы лучше кровь у него остановила. Кровоостанавливающие чары либо слишком кропотливы, это как сто ниточек узелком завязывать по одной, либо слишком энергоемки, — раздраженно ответила Кайндл, и в условиях антимагического поля ничего не могу сделать». «Так завязывай, узелки. Здесь все-таки о человеческой жизни идет речь. В том-то и дело. Пока завяжу все, он уже и умереть успеет». Девушка встряхнула затекшими кистями и занялась первым делом печенью раненого, решив, что здесь она фундамент и основа всего. Ее больше не волновал бой, впрочем, и магия тоже мало волновала. За собой приходилось следить, потому что желание сделать все побыстрее и попроще постоянно заставляло вздрагивать ее руки. Однако в целительных чарах подобная торопливость могла стать для исцеляемого чем-то вроде воплощенной неудачи. Одна ошибка могла стоить жизни, особенно в ситуации, когда на свете еще не существовало ни одного мага с полным правом, смевшего бы заявить, что хорошо знает магию и владеет ею. Любая колдовская практика сейчас, даже спустя три года после снятия печати, напоминала блуждание в полной темноте, когда любой шаг... Делается словно по узкой тропке над пропастью, а оступиться можно в любой момент, и последствия у этого будут самые, что ни на есть ужасные. И для мага, и для того, кому он помогает, и над кем трудится, рискуя своей жизнью и душой. Кайндал, лишь благодаря своим способностям всегда все слышать и видеть, едва улавливала разговоры и шум, окружавший ее, но, не решаясь отвлечься, откладывала услышанное, будто запас в глубины своей памяти, чтобы осмыслить позже. Она, как никто другой, знала, что возможности человеческой памяти, хоть и не безграничны, но очень велики, и чем больше от нее требуешь, тем больше получаешь. Но потом кто-то положил ей руку на плечо, слегка потряс, и, подняв глаза, она увидела испытателя, главу службы безопасности ОСН, внимательно наблюдавшего за ее руками. «Тебе еще долго работать над ним?» — спросил он очень правильно, даже немного нарочито выговаривая слова. — Долго, — призналась Кайнделл, стараясь удержать в памяти тот последний узелок заклинания, который прочла последним. — Тебя заменит предсказатель. — Мне нужно кое-что услышать от тебя. — Я предпочла бы сама. — Не думаю, что ты справишься лучше предсказателя, — равнодушно ответил мужчина. — Его магическая практика побольше твоей а уж во всяком случае медицинское, точно, передай ему заклинание. Девушка недовольно покосилась на щуплого невысокого мужчину, стоявшего рядом с испытателем, и без особого желания подвинулась немного, чтобы ему нашлось место рядом с раненым, уже лежащим в небольшой луже. Тот наклонился, присел рядом, и она поневоле оценила легкость и вкрадчивую подвижность его тела. И сразу стало ясно, что хоть под его рубашкой и не чувствовалось мускулов, Следовало поостеречься сходиться с ним в схватке. Это представлялось рискованным. Он положил ладони рядом с ее ладонями и вопросительно вскинул бровь, будто спрашивая, что следует делать. Она передала ему ниточку заклинания и поднялась, разминает затекшие ноги. Мужчина, приступивший к лечению, тут же забыл о ее присутствии. Его движения были привычны, лицо вдумчиво, и девушка поверила, что он справится уж всяко не хуже нее. «Идем же!» — раздраженно бросил испытатель. «Вот туда!» «А как же бой?» — удивилась Кайнделл. «Мое дело — внутренняя безопасность, Ойсен, а не схватка». Тем более он бросил взгляд на клубок дерущихся, перекатывающийся по пространству расчищенным огнем и прочими кое-как брошенными заклинаниями. Поле антимагии постепенно истончалось и слабело, но люди круга не чувствовали этого, они слишком увлеклись мордобоем, что бой уже скоро кончится, идем» и повел ее за собой. Темнота уже начинала рассеиваться, но ослепленные живым огнем Кайндел сначала мало что видела. спотыкалась об деревяшки и обломки металла, которыми земля здесь была буквально усыпана. Но потом на девушку из глубины умирающей ночи глянули оранжевые огоньки, и далеко не сразу она сообразила, что это вовсе не отблески боя, а всего лишь габаритные огни небольшого автомобиля. И загоревшаяся в салоне лампочка сразу осветила не только машину, но и часть постройки поблизости. «Садись», — пригласил испытатель. «Хочешь есть, пить? Георгий, дай бутылку с водой, или что там у тебя осталось, и выметайся из машины». Молодой парень, ждавший на водительском сиденье, обернулся и неловко развел руками. «Воды не осталось. Есть морс. Давай морс. И выметайся. Вот, бери и рассказывай». За водителем захлопнулась дверца, а испытатель еще проверил, закрыты ли окна. Девушка тем временем отвинтила крышку с бутылки и отпила кисленького брусничного морса. — Что за странные меры предосторожности? — спросила она совершенно спокойно. — В том, что я могу вам поведать, нет совершенно ничего секретного. — На всякий случай, — ответил тот, — рассказывай. — О чем? — Ты привела с собой боевиков из сообщества техномагов. «Рассказывай». «Ах, об этом. Да, я говорила с Александром, главой сообщества. И он, как я понимаю, желал бы заключить договор. Правда, не с вами, а с Содиным. Или уж, по крайней мере, обсудить с ним вопросы взаимовыгодного сотрудничества». Несколько мгновений собеседник молча изучал ее лицо. «Так вот в чем дело. Александр не против заключить в ССН договор? Это хорошо. Поэтому он и прислал на пристань своих людей». Чего он хочет? Часть груза? Или же чего-то еще? Прислал своих людей? Их всего-то пятеро. Нет, не пятеро. Порядка пятидесяти. Испытатель усмехнулся. Ты об этом не знаешь? Ты же кичишь со своим всезнанием, или я ошибаюсь? Не знаю. Я ничем не кичусь. И согласись, я же не Один, чтобы Александр мне излагал все, что собирается предложить организации и потребовать от нее. Ясно. Он не велел тебе передать что-то конкретное, не так ли? — Ясно, жаль. Лишь кое-что, но не вам передать, а Одину. Один слишком занят, и поэтому предварительно любые сведения должны проходить через меня. — Излагай. — Да мне, собственно, нечего сказать. Как и любого мага в наши времена, его в первую очередь заботят те возможности, которые есть у ОСН и нет у него. — Ну, и ОСН заботит то же самое. А суть договора с Александром предстоит прорабатывать отнюдь не мне. «Как ты на него вышло холодно осведомился испытатель. «Я оказал ему одну небольшую услугу, но это наше с ним дело». «Ошибаешься. Либо ты с нами, и тогда любое твое личное дело становится нашим делом, либо не с нами, и тогда, опять же, говорить не о чем». «В подобном тоне я буду разговаривать только с Одином, и этот вопрос тоже буду обсуждать только с ним», — огрызнулась Кайндл. «Если он пожелает поставить мне подобный ультиматум», Не слишком ли много чести, чтобы Один тратил свое время на каждого курсанта первогодку? Если ему нужен этот курсант, то потратит. А если не нужен, то и разговаривать не о чем. И, завернув крышечку бутылки, поставила ее под ноги и вылезла из машины. «Бельская, вернись!» — окликнул испытатель, но Кайндл ему не ответила и захлопнула за собой дверцу машины. Правда, сделать смогла лишь несколько шагов. Странная сила охватила ее, будто лассо стиснуло и остановило. Магию она распознала, но на мгновение позже, чем требовалось. Отвратительное чувство беспомощности стиснуло ей горло. Девушка раскрыла ладони, вызывая к жизни магию, и только тут поняла, что антимагического поля больше нет, но зато есть чужие чары, сжавшие ее, будто тиски, и не выбраться из них, не сотворить ответное заклинание она не могла. «Никуда ты не пойдешь», — проговорил, выбираясь из автомобиля испытатель. Он говорил тяжело, и ей, хотя она не видела его лица и не могла повернуться, показалось, будто ей видятся капли пота на его лбу. «Никуда!» Кайнделл замерла, пережидая вспышку ужаса и безнадежности. Она уже по опыту знала, что если в первый момент ситуация ей кажется безнадежной, то уже через несколько мгновений выход обязательно должен найтись, и надо лишь не нервничать и сконцентрироваться на преодолении неожиданно возникшей преграды. И хотя сейчас чужая сила стискивала ее немилосердно, девушка чувствовала себя спокойно, будто скала, и копила собственную энергию. Но в тот момент, когда она составила нужное заклинание и вынырнула из душащего кольца, будто угарь из дыры в корзинке, в темноте прозвучал мягкий, но настойчивый голос «Ну-ну, Даур». «Оставь ее. Что за приемы?» Девушка уже окружала себя защитой, когда узнала этот голос и успокоилась, потому что тон звучал однозначно, примеряюще, спокойно. В неровное пятно света, отбрасываемое фарами и салонной лампочкой машины, шагнул Один, сопровождаемый Варлоком, офицером и ирландцем. и усталый, но, как всегда, добродушный. Он с укором посмотрел на испытателя который, удивленный реакцией главы организации, растерялся настолько, что не ощутил даже заклинания уже приготовленного Кайнделл для того, чтобы дать отпор агрессору. Зато Один его сразу обнаружил, взглянул на девушку и, усмехнувшись, сделал ей жест, мол, успокойся, прекрати. «Вот видишь, чем заканчиваются подобные шутки? Тем более с магом, который сильнее тебя», — сказал он испытателю, — И тот лишь теперь, заметив грозившую ему опасность, тихонько чертыхнулся и сделал движение атаковать. «Но-но!» — я сказал прекратить. «Я говорил тебе, Один!» — прозвучал из темноты женский голос. Следом за главой организации и его спутниками, как оказалось, спешила Багира. «Не будет толку от этой девицы. Она считает возможным для себя нападение на старших офицеров». «Ты видела не все». Но я могу тебя уверить, что испытатель начал первым. Какая разница? Он старший офицер, если сделал что-то, то у него были основания. Разумеется, были, просипел Даур. Курсантка заявила, что общение с представителем и главой сообщества техномагов — ее дело. Повтори это Одину, Кайндл. Не хочешь? Но та не отвечала. Она смотрела, как из темноты выступает статная черноволосая женщина, и хотя видела ее раньше, не узнавала. Что-то странное произошло с обликом женщины. В нем появилась неподвижность и бесстрастие кошки, и даже казалось, что глаза отливают желтым, сияют в темноте, как фонарики».